Несомненно, найдёт какой-нибудь способ спасти Кати. Я перечитал записку ещё 2 или 3 раза, затем разжевал и проглотил её. Теперь мне надо было хорошенько выспаться, поэтому я улёгся на койку и спал до тех пор, пока тюремщик не принёс мне еду. Время прошло довольно быстро. На следующий день после полудня ко мне в камеру вошёл незнакомый полицейский и велел мне следовать за ним. Я с удовольствием отметил, что он был довольно пожилой и неповоротливый человек. Всё складывалось благоприятно, и точно так, как писал мне Маттиа. Когда поезд тронулся, я уселся перед входной дверью.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 Чему ему было бояться? Поезд шёл полным ходом. Скорее полицейскому стало холодно, так как ветер дул прямо в окно. Он отошёл от двери и уселся посредине купе. Что касается меня, то я не чувствовал холода. Тихонько высунув наружу левую руку, я повернул ручку двери, а правой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 Так как упёрся руками в покрытый дёрном откос, но удар был настолько силён, что я свалился с ног и потерял сознание. Когда я пришёл в себя, мне показалось, что я всё ещё еду в поезде. Однако странная вещь: всё лицо моё было мокрое. На щеках, на лбу я чувствовал нежную и горячую ласку. Я открыл глаза. собака. О, какая-то противная жёлтая собака лежала меня. Глаза мои встретились с глазами Маттиа, стоявшего рядом со мной на коленях. "Ты спасён", воскликнул он, отстраняя собаку и целуя меня. "Где мы находимся? В Авоске? Нас везёт Боб. А ну, как дела?" Спросил Боб, обернувшись: "Не знаю, кажется, всё в порядке. Попробуй пошевелить руками и ногами".